Что может быть неприятнее, чем когда тебе брызгают холодной водой в морду? Только когда ее льют на макушку, и она стекает тебе за воротник. Наимердейшее ощущение. Но зато хорошо отрезвляющее. Тем более, что отрезвление подстегивает мгновенно возникающее нистовое желание зарядить в глаз бесцеремонному водолею. Я махнул рукой наугад и открыл глаза. Не попал, а жалко. Но ничто не мешало проморгаться, утереть с ресниц ледяной капли и треснуть вторично. На этот раз прицельно. Ибо нефиг вырубать меня точными ударами сзади, а после столь бесцеремонно приводить в чувство. «Ну — Ну-ну, Ваня, аккуратнее! — раздался рядом со мной очень знакомый голос. — Своих не зашиби. Свои сзади по башке не лупят. — сказал я, с усилием сжимая и разжимая веки. Так быстрее зрительный аппарат приходит в норму после нокаута. Блин, грамотно обладатель знакомого голоса меня приложил. Чуток посильнее в эту точку и отбегался. Ветеран аномальных зон, добро пожаловать в край вечной охоты. — Лопят, — сказал обладатель, — когда нет времени объяснять, зачем тебя срочно нужно эвакуировать с места контакта, Иначе через две секунды ты бы банально отправился на встречу с предками. А так тюк по кукушке и будь ты в тачку. По кукушке? Блатной жаргон, от которого саду повеяла малиной индуса в Чернобыльской зоне. И следственным изолятором, в котором мне однажды, много лет назад довелось посидеть. По кукушке. Дмитрий, неуверенно спросил я. Глаза все не могли навести фокус, а полумрак внутри автомобиля никак не способствовал этому процессу. Снаружи, за окнами, сгущался ранний осенний вечер. К слову, я отрезся на заднем сиденье довольно просторной машины, которая, похоже, ехала по грунтовке. Несмотря на явно хорошую амортизацию, сидушка довольно чувствительно поддавала в задницу на каждой кочке. Впрочем, это никак не сказывалось на водителе. Бритый из затылок которого маячил прямо передо мной. Видимо, из-за того, что шофер был шире меня в плечах разов в два. Чтобы сотрясти столь мощную тушу, нужно нечто более значительное, чем кочка под колесом. Но, наконец-то, хмыкнул человек в длинном пальто, сидящий рядом со мной. Высокий воротник скрывал нижнюю часть его лица. Но, когда он повернул голову ко мне, Я, наконец, обретший способность нормально видеть, узнал эти глаза. Серые, пронзительные, жесткие, как профессионально поставленный удар в челюсть. Именно их первым делом увидел я в хате сезон номер один, когда впервые перешагнул порог камеры. Честно говоря, многому научил меня этот человек за дни моей отсидки. И основной в этой науке было волчьи смотреть на жизнь не доверять никому, следить за каждым словом, которое я говорю, а если сказал, отвечать за него перед другими, но главное перед собой. Думаю, у каждого в жизни встречаются такие учителя, но не каждый найдет в себе достаточно мудрости не отмахнуться от бесценного материала, который судьба преподносит на блюдечке. Поэтому большинство опыт получает, И запоминает исключительно через трендюли, ибо по-другому не доходит. И зачастую случается, что доходит, слишком поздно. Я считаю, что мне повезло. В тесной тюремной камере от жизненных уроков не отмахнешься. И не будь их, думаю, в впоследствии с уголовной братьями общаться мне было бы не в пример сложнее. Да и с остальными людьми тоже. Что армия, что тюрьма. Есть мощный алхимический институт по превращению мягкого дерьма в твердую сталь. Или же второй вариант — в жидкое дерьмо, которое таковым навсегда по жизни и останется. Сломанный человек, как сломанное дерево. Если израстется перелом, то дальше все равно расти будет криво и косо. — Все вспомнил, — поинтересовался Дмитрий. — Типа того. — сказал я, одновременно щупая небольшую шишку, вздувшуюся под ухом. — А теперь... — А теперь ты хочешь услышать ответы на множество своих вопросов, — перебил меня Дмитрий. — Что ж, давай, чтобы не тянуть время, я отвечу на них сразу. Я пожал плечами. Разумное решение, при том, что мои вопросы очевидны. Хотя, признаться, я и подумать не мог, что услышу нечто подобное от бывшего уголовника. Впрочем, если не считать легкого запаха, пороховой гари, витавшего в воздухе внутри салона, было достаточно комфортно, что располагало к беседе по душам. Поэтому я просто откинулся на сиденье, расслабился и приготовился слушать. — Тогда начну сначала, — произнес Дмитрий, закидывая ногу на ногу. — Итак, как ты уже, наверное, догадался? — Наше знакомство в камере следственного изолятора оказалось не случайным. Не спрашивай меня, меченосец, как я туда попал. Поверь, это не важно. И главное, что причиной этого послужил именно ты. Интересное заявление. Несколько обескураженно проговорил я. — Дальше будет еще интереснее, — хмыкнул Дмитрий. — Жаль, что ты со мной не связался после того, как вышел из СИЗО. Но следующий день меня уже там не было. Да я ведь специально оставил тебе свои координаты. Глядишь, позвони ты мне, и жизнь твоя сложилась бы сильно иначе. И правда было. Когда я выходил из камеры, Дмитрий незаметно сунул мне в руку маленькую бумажку с телефоном, которую я благополучно то ли потерял по дороге, то ли сунул куда-то и забыл про нее. Но что было, то прошло. — продолжил Дмитрий. — Потом во Франции и далее с тобой занимались другие координаторы. Пока наконец сегодня мне не сообщили, что ты снова появился в Москве. — Какие такие координаторы? — А вот тут начинается обещанное на интересное, — кивнул Дмитрий. — Тот бучеглазый ученый в камере был совершенно прав. Ты принадлежишь к древнему клану меченосцев, идеальных бойцов с древних времен, защищающих планету от нечисти. И все у вас с боевухой хорошо. И двигайтесь быстрее обычных людей, и личное время умеете замедлять, и древние артефакты вам подвластны. И стреляете не столько целясь, сколько интуитивно посылая в цель стрелы и пули. Однако и у вас есть слабое место. Со стратегией у вашего брата не очень как у снаряда без орудия. Разрушительная сила колоссальная, но чтобы направить ее в цель, необходима пушка, которая, кстати, без снаряда тоже всего лишь бесполезная груда металла. — То есть ты и есть та пушка? — Иносказательно, да, — кивнул Дмитрий. — Мы тоже клан не менее древний, чем ваш, и мы всегда работали в связке с вами, причем так, чтобы вы, мечоносцы даже не подозревали о нашем существовании. — Почему? — Гордые, больно, — хмыкнул координатор. — Вам же только скажи, что вас кто-то направляет, словно торпеды, на цель. Тот же надо бы встанете, начнете борьбу за независимость угнетенных от угнетателей. Но в жизни всегда кого-то кто-то координирует. Так что в вашем случае лучше, чтобы этим занимались профессионалы. — А ты, стало быть, тот профессионал и есть, — осведомился я, горясь желанием засветить в глаз этой самоуверенной пушки, в том числе за Трендюлину, от которой под духам горит и ломит до сих пор. — Ну вот, видишь, уже завелся, — отметил Дмитрий. — Ну что, будешь мне морду бить или все-таки дослушаешь? — Дослушаю, — буркнул я, разжимая невольно сжавшиеся кулаки. Просто интересно, что же заставило тебя сейчас раскрыться? — И на том, спасибо, — кивнул мой собеседник. — заставило следующее. В случае крайних обстоятельств координатор имеет право рассказать меченосцу об истинном положении вещей, ибо скрытая корректировка его действий может занять слишком много драгоценного времени. — О, как! — невольно поднял я брови. То есть теперь... Ты будешь командовать, а я с криком «Сэр! yes, сэр!» бросаться туда, куда прикажешь. Дмитрий поморщился. Мое дело сейчас донести до тебя истинное положение вещей. А дальше тебе решать. Будем мы работать в связке, либо я хоть сейчас остановлю машину, и мы распрощаемся. В этом случае даю слово, что ты меня больше никогда не увидишь». — Небось, потому не увижу, что раскрытого координатора просто перебрасывают на другой объект, а к меченосцу прикрепляют другую пушку, — криво усмехнулся я. — Ладно, рассказывай. Подозреваю, что наши цели на сегодняшний момент могут совпадать. Начну издалека. Дело в том, что наша планета периодически интересует одну высокоразвитую цивилизацию. Например, в самом начале существования Земли из нее сделали испытательный полигон. Долбанули другой протопланетой. Да уж не знаю, чего той цивилизации надо было выяснить, но в результате Земля крутиться стала быстрее, получила существенный наклон оси вращения и спутник в придачу, то есть Луну. Потом, попозже, споры на Земле высеяли. Посмотреть, кто из них выведется. В основном, гады всякое выводилось, которые стирали нафиг глобальными катастрофами. Потом решили, ну их, те эксперименты, и на целых 160 миллионов лет земля превратилась в ферму по искусственному выращиванию динозавров. Ну а чего? Условия подходящие, вода есть, солнце греет, воздух опять же. В общем, занялись животноводством. Каких-то динозавров для домашней забавы растили, Как у нас декоративных собачек сейчас, других в качестве бойцов для арен, третьих, как ходячие инкубаторы деликатесного мяса, ну и так далее. Потом и с этим не срослось, затратное, оказалось, производство. Стерли динозавров и сделали гигантский холодильник, производящий на продажу лед, крайне дефицитный в некоторых галактиках. Понятно, что это я. О ледниковом периоде, которых, кстати, в истории Земли было несколько. В общем, удобная такая планета была во всех смыслах для использования ее как вздуматься. Пока однажды не углядели. На Земле завелись люди, на которых поначалу никто и внимания не обратил. Ну так, очередная живность какая-то, посредствия генетических экспериментов. Плюнуть, растереть и забыть. Но растереть не вышло высокоразвитых цивилизаций 10-20 тысяч лет, как для нас, несколько часов. Вспомнили как-то об удобной планете, решили из нее на этот раз сделать свалку промышленных отходов. И даже почти получилось. Почти. Сунулись даже несколько раз, сбросили отходы производства, из-за чего на Земле появились зоны с аномалиями и артефактами, которые, собственно, и есть те отходы. А потом случилась неприятность. Однажды не вернулись, корбли мусоровосы, Пропали, будто их и не было вместе с экипажами. — Куда делись? — поинтересовался я. — А вырезали их нафиг, — спокойно произнес Дмитрий. — Меченосцы, возникшие на земле клан полумутантов, следящий за порядком на планете. Вернее, следим за ним мы, координаторы. А меченосцы зачищают факторы угрозы. Не скрою, при зачистке мусорщиков были потери. Погибло много меченосцев. Но одному из них удалось уничтожить вражеский дистант, а затем и флагман, чего до этого не мог сделать никто. Раньше мусорщики просто стирали с лица земли то, что мешало их целям. Достаточно было одного флагмана, чтобы уничтожить целую цивилизацию. Но тут в одной из зон американского континента случилось невероятное. Фактически, один человек уничтожил целую армию интервентов из иной вселенной. «Кхе -кхе», — кашлянул я в кулак. — Ну, ты понял, о чем я, — усмехнулся Дмитрий. — Блестяще проведенная операция, снайпер. А потом тот же человек забросил в мир мусорщиков аномальную бомбу, которая чуть не зачистила в ноль одну из древнейших цивилизаций галактики. — Ну, предположим, забросил не я, — начал я было. — Неважно, — прервал меня Дмитрий, — не было бы тебя, мусорщики давно бы стерли с лица земли расу слабых, обезьяноподобных существ с непомерным самомнением. Но тот взрыв почти полностью разрушил их мир. К сожалению, только почти. Сейчас они восстанавливают свою вселенную, Но поскольку человечество и лично ты изрядно их разослили, одной из приоритетных целей мусорщиков стало уничтожение нашего вида. Правда, напрямую экспансию у них сейчас сил нет, поэтому они придумали хитрый план. Изобрели нейрофоны и выбросили их на рынок Москвы? — Ошибаешься! — покачал головой Дмитрий. — Через несколько часов... После начала продаж в Москве мусорщикам все стало ясно. Эксперимент они сочли удачным, и сейчас нейрофоны уже продаются во всех крупных городах мира. В течение недели гаджеты будут внедрены в головы половины населения земного шара, и тогда будет дана команда на зачистку. Неохваченных начнут зачищать охваченные, в полной уверенности, что играют в очередную игру. «Именно!» — кивнул головой Дмитрий. «Но откуда они берут оружие?» «Проще простого!» — хмыкнул мой собеседник. «Наша цивилизация только осваивает 3D-принтеры, а у мусорщиков они уже давно неотъемлемая часть их жизни, типа, как для нас, утюг или кастрюля. В каждой игре, заполненной реальностью, созданной захватчиками, есть кузнец, которому за оружием идут все игроки» которые они, в свою очередь, считают ненастоящим, — продолжил я. Теперь понятно, почему после удачного старта продаж мусорщики принялись силами зомбированных игроков зачищать тех, кто тестировал игры и проталкивал их на рынок. Посредники им стали не нужны, ибо слишком много знали и могли стать помехой в гениально продуманном Блицкриге. Тоже оценил. — невесело улыбнулся Дмитрий. — В изобретательности им не откажешь. Правда, ты вновь спутал им планы. Точнее, их спутал твой бывший кореш, который с помощью одного компьютерного гения создал игру, посредством которой можно увидеть истинное лицо мусорщика. Эти твари научились замечательно маскироваться среди людей. Но игра через обычную видеокамеру телефона Считывают истинные физические параметры мусорщика и проецируют их на экран. Надеюсь, теперь ты понимаешь, почему мне пришлось долбануть тебя по черепу и экстренно втащить в машину. Иначе мусорщик тебя бы просто разорвал на месте. Среди людей, обреченных на уничтожение, ты у них первый в первой списке. Надеюсь, теперь не надо объяснять, почему. Но откуда ты узнал, что я... «Моя задача не только направлять мечоносца, которому прикреплен, но и присматривать, чтобы его не убили ненароком», — скучно пройдет, Дмитрий. «Впрочем, довольно вопросов. Мы уже почти приехали». «Куда?» «Туда, где тебя не найдут мусорщики ближайшие несколько часов». Машина и правда подруливала к двухэтажному коттеджу, обнесенному высоким забором. На заборе были установлены мощные прожекторы — которые немедленно включились, как только мы приблизились к объекту примерно на сто метров. Но невидимый оператор системы безопасности распознал машину, и нестерпимо слепящий свет немедленно стал приглушенно комфортным. «А ты неплохо устроился», — заметил я, когда автомобиль въехал в распахнувшиеся ворота. коттедж в леса, экология и все такое». — И с безопасностью, нормально так. Управляемое минное поле вокруг объекта, снайперская пара на чердаке, пулеметы на втором этаже. — Хм, неужно все так очевидно? — заметно смутился Дмитрий. — Вроде же все замаскировано. Причем хорошими специалистами. — Не настолько хорошими, чтобы быть отличными, — усмехнулся я. — Кстати, куда подевался твой блатной жаргон, которым ты раньше владел в совершенстве? «Тоже был элемент маскировки?» «Типа того!» Краем морта улыбнулся Дмитрий. «Пошли, что ли?» Машина остановилась. Мы вышли и прошли в дом. По пути я отметил крыльцо-ловушку, а также длинную и узкую щель над дверью, из которой, например, может вылететь как топор гильотины, рассекающий пополам незваного гостя, так и струя пламени. «Интересный дом!» Внутри, наверное, тоже понапихана куча сюрпризов для незваных гостей. Однако я, возможно, ошибся. Во всяком случае, сходу не удалось мне обнаружить смертоносных ловушек в обширном холле коттеджа, заставленного дорогим антиквариатом. Недешевая отделка в средневековом стиле, картины и габелены на стенах, по углам манекены рыцарей в стальных доспехах, Свечами и копьями в руках. С потолка свешивается громадная люстра с тысячами хрустальных подвесок, кресло с разными ножками и вычурными спинками. И огромный мраморный камин, над которым был прикреплен щит с нарисованным на нем гербом, потемневшим от времени. Все в этом зале было пропитано древностью но характерного затхлого запаха антикварного магазина не чувствовалось. Может, вентиляция в доме хорошая, а может, все эти дорогие с виду элементы интерьера были подделками под старину. Я великий заток антиквариата, так что хрен его знает, как оно тут на самом деле... А, впрочем, плевать. Я что к дорогому, что к дешевому ворохлу, отношусь одинаково ровно. Для меня это лишь товар которые можно обменять на жиротлу, оружие и патроны. И не более. Присаживайся, указал мне Дмитрий на одно из кресел, при этом сам усаживаясь на то, что было напротив, и закидывая ногу на ногу. Но и, поинтересовался я, усаживаясь в немыслимо удобное кресло, обшитое какой-то неимоверно красивой тканью, вышитой золотой нитью. В таком кресле не нужно было искать удобное положение. Провалился в него, и даже шевелиться не хочется. Настолько все устраивает. — Ну и, собственно, вот, — произнес Дмитрий, щелкнув пальцами. — Как ты видишь, Москву фактически оккупировали хорошо знакомые тебе мусорщики. И нам нужна твоя помощь. — Кому нам? — Тайному обществу столетиями присматривающему за такими, как я. Дмитрий улыбнулся одними губами, при этом глаза его оставались по-прежнему холодными и бесстрастными. Иронизируешь? — Не без того, — кивнул я. — Все, что я объективно знаю о тебе, так это то, что ты, бывший уголовник, однажды случайно оказавшийся со мной в одной камере. Не исключаю, что ты подслушал бредни того ученого, что несколько ночей вешал мне лапшу на уши и теперь выдумал легенду в стиле неважного приключенческого романа для того, чтобы использовать подвернувшуюся торпеду в своих целях. Неслышно ступая по ковру с высоким ворсом, к нам подошла миловидная девица в красном платье, неся в руках поднос. На подносе стояла вычурная бутылка с золотисто коричневой жидкостью и два коньячных бокала. Сгрузив принесенный на столик, находящийся между нашими диванами, девица поклонилась и все же тихо удалилась. Я невольно проводил взглядом ее аппетитной формы, которую платье не скрывало, а подчеркивало. Нехило живут координаторы, если эдакие крали у них в прислугах. — Ну что ж, я дал от тебя чего-то подобного, — кивнул Дмитрий, разливая коньяк по бокалам. — Впрочем... Давай оставим мне надолго разговор о делах и просто выпьем за встречу. Как-никак несколько лет не виделись. Не сказал бы, что я был безмерно рад видеть бывшего сокамерника, но надо отдать ему должное. Возможно, он действительно спас мне жизнь. Мне доводилось убивать мусорщиков, но, сомневаюсь, что мои два форта смогли бы остановить ту тварь, что ринулась ко мне на улице. Возможно, спас. А возможно, что все это было подстроено, и он сам работает на мусорщиков. Сейчас же красиво вербует меня для того, чтобы я безропотно ишачил на захватчиков из иномирья. Но так или иначе, я ему зачем-то нужен. И зачем именно, можно узнать лишь одним способом. Продолжить диалог и вытянуть из Дмитрия побольше информации. Я взял бокал, чокнулся через столик со своим собеседником, и дождался, пока он отопьет из своего бокала половину. Да, я ему нужен, но на всякий случай не мешат подстраховаться. Заметив мой взгляд, Дмитрий прищурился. — Не доверяешь? — Я никому не доверяю, — сказал я, отпивая из своего бокала. — И это правильно, — сказал мой собеседник, — потому тебя и выбрали. — Кто выбрал и для чего? — спросил я. Слова давались мне с трудом. Коньяк оказался превосходным, но присутствовала в нем некая терпкая нотка, слегка перебивающая вкус, совсем немного, но достаточно для того, чтобы насторжиться и поставить на стол недопитый бокал. Хотя следовало бы швырнуть его в лицо Дмитрию, который сейчас вольготно развалился на своем диване и с интересом смотрел на меня, словно энтомолог, поймавший свой сачок неизвестная науке насекомая. Но вряд ли от этого решительного и смелого поступка был бы какой-то толк. Да и сил на такого рода нестричную глупость уже не оставалось. Поэтому я лишь неторопливо поставил бокал на столик, откинулся на спинку дивана, усмехнулся в лицо бывшему сокамернику и отрубился».